Глава 15. Дневник Ноланда. 23 июня 363 года пятой эпохи. Я угодил в самое настоящее приключение. Жизнь перевернулась. Теперь я знаю то, чего не знают прочие. У меня есть цель. Появились настоящие враги. Каждый день случается столько всего разного и удивительного, сколько не случалось за всю мою жизнь. Я даже не успеваю все осмысливать и прочувствовать, поэтому решил вести дневник. Дневник – прекрасный инструмент саморазвития. Он помогает структурировать мысли, понять действительность и самого себя. Недавно я получил тяжелое ранение в голову и теперь опасаюсь, как бы мой разум не дал сбой. Я читал историю о том, как у людей после подобных травм появлялись невероятные умственные способности, но чаще слабоумие. Первое незамечено второе, слава богу, тоже. Но лишний раз укрепить мозги не помешает. Чтение же и письмо, как известно, лучшая тренировка интеллекта. Конечно, я не могу допустить, чтобы мои записи попали в руки врагов. Это может повлечь серьезные последствия. Потому Вереск помог мне разработать собственную шифровальную систему. Ей легко пользоваться, но невозможно расшифровать. Вереск разъяснил мне основные принципы и сказал, что даже он теперь не сможет прочесть мои тексты. Позже он сознался, что при желании все-таки сможет провести дешифровку, поскольку слишком искушен в лингвистике. Я не заметил в этом заявлении ни капли бахвальства, только стремление донести правду. Удивительный человек. Вечером я напишу о том, откуда такое прозвище и почему он носит жилетку странного розового цвета. Сегодня 23 июня. Мы вместе с Вереском отправились на восток. Уже третий день едем в фургоне и по очереди правим лошадьми, поэтому времени хватает и беседовать, и размышлять, и писать дневник. На первом курсе университета обучают верховой езде, и я сохранил кое-какие навыки общения с лошадьми, так что управление фургоном труда не составило. Из меня мог получиться кучер. Разумеется, меланхоличный и недовольный жизнью, вынуждены зачитанные геллеры возить горожан, вместо того, чтобы искать мировые истины. Но, думается мне, кучером могли бы стать 99 человек из 100. А кто может быть историком, лингвистом, художником? Едва ли один из тысячи. Правда, я пока не стал ни одним из перечисленных. Во мне всего по чуть-чуть, а собственности ЗИ пока нет. Вереск говорит, что у путника, помимо основного пути в вечность, должен быть и земной путь, профессия, призвание, дело жизни. Надеюсь, события этого лета помогут мне определиться. Вокруг настолько красиво, что не берусь описать словами «нужны мои карандаши», но даже и с ними не справиться, ведь пейзаж непрерывно меняется. Грандиозные облачные горы в необъятном небе, танцующие под ветром кроны деревьев. Густые заросли вдоль дороги, солнечные лучи – все в непрерывном плавном движении. Даже застывший на севере гребень хребта Левьосаш меняет краски от игры света и тени. Получается бесконечное множество живописных картин в каждом мгновении. И наш фургон тоже продвигается вперед, поскрипывают колеса, лошади лениво прядают ушами, копыта поднимают пыль заброшенного тракта. То, что трактом пользуются крайне редко, нам только на руку. Когда Вереск объяснил причину, я перестал быть столь беспечен, как в начале поездки. Оказывается, выбранная нами дорога – это рубеж между цивилизацией и так называемыми клетскими заповедниками. Должен сказать, что их заповедник не имеет ничего общего с Баргенскими заповедными лесами, где всего лишь запрещена вырубка и охота. Здесь все иначе. На юге от нас на сотни километров простираются дикие земли, предоставленные самим себе с окончания четвертой эпохи. Три с половиной сотни лет одни только клетские смотрители иногда приглядывают здесь за порядком. Клетты всегда были не от мира сего. Их государство занимает территорию, равную двум баргенам, однако они предпочитают жить в нескольких крупных городах на юге страны, сохраняя остальные владения в неприкосновенности. У нас, историков и археологов, к ним особый разговор. На территории опимахии клетов, особенно заповедников, кроется немало тайн прошлых эпох, но для археологии сюда вход воспрещен. Клеты считают, что... не знаю точно, да и никто не знает. По их мнению, эти земли беспокоить нельзя, дескать, природа должна восстановиться после темной воли империи Кха. Поговаривают, что здесь до сих пор бродят отпрыски чудовищ, выведенных алхимиками Кха, а некоторые древние подземелья так и не отпирали сотни лет, а то и тысячу. Но наибольшую опасность представляют, конечно, чернокнижники, охотящиеся за древними секретами и обыкновенные разбойники. А мы едем в своем мирном фургоне прямо по рубежу диких земель. Впрочем, не безоружные. В фургоне приготовлено несколько двухствольных ружей, одно лежит за козлами. Вереск сказал, что обязался доставить меня к отцу в целости и сохранности, и выдал мне пробковый шлем, похожий на тот, который я потерял вместе с рюкзаком в гостиницу Эпос. От пули не спасет, но обеспечивает мой ранний покой и защищает от полуденного солнца. Еще Вереск настоял, чтобы я носил при себе кинжал, хоть я и говорил, что мне достаточно отцовского револьвера. «Удивительно, почему револьвер не забрали рыцари, когда я был без сознания? Неужели не заметили?» Вереск долго рассматривал символы, покрывающие рукоять, но промолчал. «Подозреваю, что он не смог их прочесть. Как такое может быть?» В записке отец намекал на особенность этого револьвера. «Как же хочется узнать подробности!» «Нужно потренироваться в стрельбе, но пока нельзя привлекать к нашему фургону внимание». Где-то позади рыскает Сарарчибальд. Отряд громада движется параллельно нам по Северному тракту. Про юг я уже писал, а впереди лежит заброшенная дорога, каждый поворот которой словно подброшенная игральная кость. Как я и обещал, история про вереска, его прозвище и жилетку. Думаю, никто не расскажет ее лучше, чем он сам, потому напишу ее от первого лица. Сейчас вечереет, Вереск сидит на козлах и не подозревает, что я записываю его недавний рассказ. Итак, представляю вам историю немолодого профессора лингвистики, который едет по рубежу диких земель в фургончике навстречу древним тайнам мироздания и который надел путешествие в странную жилетку грязно-розового цвета. Я вырос в небольшой деревне на берегу Яблочного пролива. Наша семья зарабатывала на жизнь фермерским трудом и рыболовством, но я с детства мечтал поступить в университет и познать тайны языков. Не все домашние поддерживали мои стремления, но все-таки давали волю заниматься и даже раздобыли для меня учебник по эктонской филологии. Когда пришла пора отправиться в университет на вступительные экзамены, оказалось, что кроме просоленной морем рубахи и дырявых бриджей мне и надеть-то нечего. В таком виде могли и на порог университета не пустить, не говоря уже о поступлении. Тем более речь шла об Иктонском университете имени короля Вистана. Рассматривать другие варианты я отказался. Я мечтал учиться только в лучшем заведении страны. Наша семья была небогата, тем более тогда выдался неудачный год, и мы сидели впроголодь. Купить костюм было не на что. У всех, кто мог дать в долг, мы уже без того заняли денег на дорогу и ступительный взнос. Я рыбачил круглыми сутками в надежде хоть что-то заработать, но времени оставалось слишком мало. В попытке обмануть судьбу я решил добыть и жемчуг, хотя люди говорили, что в проливе его нет. Говорили правду, а меня наглотавшегося морской воды нашли на берегу без сознания и еле вернули к жизни. Правда, жить мне хотелось с каждым днем все меньше. В то время через нашу деревню проезжал торговец. Из тех странных людей, которые ездят в фургонах вроде нашего и продают всякую всячину со всего света. На хорошую торговлю среди фермеров и рыбаков торговец не рассчитывал, просто остановился на ночлег. Оказалось, что и товаров-то у него почти нет. Он как раз ехал за новой партией. Осталось только то, что никому не приглянулось. Среди хлама был костюм из хорошей шерсти, но дурацкого грязно-розового цвета. За долгую дорогу торговец успел возненавидеть никому не нужную тряпку и отдал костюм нашей семье за горшок с наваристой ухой. Уж не знаю, что он подумал, когда я схватил костюм и улюлюкая помчался домой. Костюм пришелся мне точно по размеру. Я буквально дрожал от радости. На цвет и внимания не обращал, мне думалось, что это нормально, и в больших городах люди в подобном облачении ходят по улицам. Наверное, этот костюм сшили для какого-то луарского карнавала. При поступлении я пережил немало казусов. Абитуриенты смеялись, а преподаватели хмурились, стараясь понять смысл выходки, потому что внешний вид никак не вязался с моей скромностью и неловкостью, да и результаты я показал неожиданно хорошие, как будто действительно пришел учиться, а не глумление ради. Так я стал студентом, которого замечают все. Как я ненавидел свое отражение, как хотел купить обычный серый или коричневый костюм, но денег хватало только на еду, да и то не всегда. Я намеревался тихо получать знания, но костюм всегда утаскивал меня в центр событий. Студенты не могли оставаться равнодушными и обязательно становились друзьями или врагами. У меня не было шанса отсиживаться в стороне, жизнь внуждала меня к решительным словам и поступкам не проходило ни одного семинара или даже лекции, чтобы преподаватель не обратил на меня внимания. Сначала это были ироничные замечания, затем диалоги, позже – научные диспуты. Дабы не ударить в грязь лицом, мне пришлось бежать впереди учебной программы и научиться разбираться не только в лингвистике и литературе, но и в фундаментальных жизненных вопросах. Однажды в августе, когда на холмах долба Рейта дружно цвел вереск, Один из студентов заметил, что мой костюм точь-в-точь точь такого же цвета, как вересковые поля. Вереск – благородное растение, некоторые даже называют его символом Иктонской унии, поэтому я нисколько не обиделся, когда меня прозвали Вереском. Позже, когда я получил от ректора персональную стипендию и у меня появились некоторые деньги, я не стал менять костюм. Я добился того, что меня стали уважать таким, какой я есть. Я вынес на себе этот смехотворный наряд, и костюм стали уважать вместе со мной. Некоторые студенты даже пробовали одеваться так же, однако подражательство всегда выглядит нелепо, и мода на цветастые наряды в университете не прижилась. Выпускные экзамены я сдал также в неизменном, хоть и порядком выцветшем вереском костюме. Я окончил университет с наивысшим баллом и меня пригласили на кафедру. Сбылась мечта, я добился своей цели, и костюм пришло время сменить. Преподавать в таком виде все-таки нельзя. Университетский музей просил отдать им костюм в качестве памятника индивидуальности и научного упорства, но тут юношеское тщеславие уступило смущению взрослого человека. Теперь я всегда ношу вересковые жилетки, что выглядит не так претенциозно, как вересковый костюм. Этот цвет подбадривает меня в трудные времена, всегда напоминает мне о том, с чего я начинал и через что прошел. И что вперед нужно двигаться в том же духе, в согласии с самим собой, с личными идеалами, невзирая на мнение врагов и даже друзей. Я чувствую только, что так раскрывается моя самость и так моя жизнь является действительно моей. Постскриптум Вечером, когда обострился запах трав и цветов, а солнце догорало за нашими спинами, раздался одинокий выстрел. Эхо раскатилось по прериям, где именно стреляли, понять невозможно. Вереск тут же остановил лошадей, и до полного захода солнца мы наблюдали за обеими сторонами дороги, спрятавшись у обочины. Но тишину нарушал лишь безмятежность трех ночных насекомых. Бледные точки звезд проступили на небе. Сегодня мы решили путь не продолжать и встали на ночлег с попеременным караулом. Огня не разводим, холодно. Я снова не выспался.